Глава 7. Собрат метро Амбруаза Паре. Тарайка, в которую положили Каканаса и Ламоля, снова двинулась в Париж, следуя в темноте за группой всадников. Она остановилась у Лувра, где её кучер получил щедрую награду. Раненых велели перенести к Герцу Голансонскому и послали за метром Амбруазом Паре. Когда он прибыл, ни один раненый не приходил ещё в сознание. Ламоль пострадал гораздо меньше. Удар шпаги пришёлся ему над правой подмышкой, но не затронул ни одного важного для жизни органа. У Каканаса было пробито лёгкое, и вырывавшийся сквозь рану воздух колебал пламя поднесённой свечки. Матер Гамброс поре не отвечал за выздоровление Каканаса. Керцогиня Неварская была в отчаянии. Она сама, надеясь на силу, храбрость и ловкость своего пьемонца, не дала Маргарите прекратить бои. Она бы с удовольствием велела отнести Каканаса в дом Гизов, чтобы опять ухаживать за ним, как раньше, но её муж должен был с минуты на минуту вернуться из Рима и мог найти довольно странным вселение незваного гостя в семейное жилище.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 И таким образом весь двор узнал, что два новых придворных щоголя вдруг появились в свете славы. Оба раненных пользовались лечением амброаза Паре, совершенно одинаково, но их выздоровление шло различно, что зависело от большей или меньшей тяжести ранений. Ламоль, пострадавший меньше, первый пришёл в сознание, но как она сотряпала лихорадка, Его возвращение к жизни сопровождалось ужасным бредом. Несмотря на пребывание в одной комнате с Пьемонцем Ламоль, придя в сознание, не заметил своего сожителя или во всяком случае ничем не показал, что его видит. Как он нас, наоборот, едва раскрыв глаза, уставился на Ламоля, да еще с таким выражением, как будто потеря крови нисколько не повлияла на возбудимость этого пламенного темперамента. Как Анас думал, что все это ему снится, и что во сне он вновь встречается с врагом, которого убил уже два раза. Однако сон этот длился без конца. Как Анас видел, что Ламоль лежал совершенно так же, как и он, что хирург перевязывал Ламоля так же, как и его. Затем он видел, что Ламоль сидел в своей кровати, тогда как сам он был прикован лихорадкой, слабостью и болью. Потом Ламоль уже вставал с постели, потом прохаживался с помощью хирурга, потом ходил с палочкой и, наконец, ходил свободно. как он нас всё время, находясь в приду, смотрел на эти стадии выздоровления своего сожителя взглядом то тусклым, то яростным, но неизменно угрожающим. В воспалённом мозгу пьемонца всё притворялось в ужасную смесь больной фантазии с действительностью. По его представлению, ламоль был убит, убит совсем и даже два раза, а не один раз.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 В чертах его лица проглядывало нежное участие и сострадание, что представлялось как анасу дьявольской насмешкой. И вот в его мозгу, больном быть может более, чем тело, вспыхнула страстная, слепая жажда мести, и овладела одна единственная мысль: добыть какое-нибудь оружие и ударить им в это тело или в этот призрак кломоля.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 Призрак Коломоля, видимо, с каждым днём всё больше набирался сил, в то время как Каканас, всецело поглощённый страшным видением, всё больше тратил свои силы на хитроумный замысел, который должен был его избавить от призрака Коломоля. И вот теперь призрак Коломоля, приобретavший всё большую подвижность, задумчиво прошёлся раза три по комнате.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 Двухдневное отсутствие Ламоля вернуло бы сознание Пьемонцу, а недельное, быть может, излечило бы его. К несчастью, Ламоль вернулся через 2 часа. Появление Ламоля было ударом в сердце как Анаса, и хотя Ламоль вошёл не один, как Анас даже не взглянул на его спутника, но спутник заслуживал того, чтобы на него взглянули.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 вместо того, чтобы обращаться к этому набитому дураку, которого зовут Амброаз Паре, вы бы давно уже ухаживали вместе с ним за дамочками или ещё раз обменялись бы ударами шпагой, если бы пришла охота. Словом, посмотрим, ваш приятель способен что-нибудь понимать? Не очень. Высуньте язык, дворянин.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 Как же он к вам пройдёт? Это предусмотрено. Он скажет, что пришёл от парфюмера Рене. Это тот флорентиец, что живёт у моста Святого Михаила. Он самый. Ему дано право входа в Лувр в любое время дня и ночи. Незнакомец усмехнулся. Да, это самое малое, что должна ему королева Екатерина. Решено.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 Ну что ж, идёт. Через 2 часа питьё будет у вас. До свидания. Как вы сказали? До свидания. Незнакомец усмехнулся. А вот я говорю всегда, прощайте. Прощайте, месье Даламоль. Через 2 часа питьё будет у вас. Слышите, надо дать его в три приёма. Сначала в полночь, а затем через каждый час. С этими словами он вышел, и Ламоль остался один на один с пьемонцем. Как о нас, слышал весь разговор, но ничего не понял. До него доносились пустые звуки слов, невнятное журчание фраз. Из всего разговора у него засело только слово «полночь». Он продолжал следить горящим взглядом за Ламолем, который то раздумывал, то ходил по комнате. Неведомый врач сдержал слово и в назначенное время прислал питьё. Ламоль предусмотрительно поставил его на маленькую серебряную грелку и лёг в постель. Это дало Каканасу небольшую передышку. Он попробовал закрыть глаза, но горячечная дремота оказалась лишь продолжением его бреда на его. Тот же призрак, что преследовал его днём, гонялся за ним и ночью.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 Неукротимая жажда томила, пышащая жаром горла. Маленький ночничок светился, как обычно, и в тусклом его свете множество призраков танцевало перед блуждающим взором как анаса, и вдруг он видит нечто страшное. Ламоль встаёт с постели, делает круга два по комнате, как кружит ястреб над замершей птицей, и направляется к нему, показывая кулак. как Анас засунул руку под подушку, схватил кинжал и приготовился выпустить кишки своему врагу. Ламоль подходил все ближе. Пьемонтиц бормотал. — А-а-а, это ты, опять ты, все ты, иди, иди, а-а-а, ты мне грозишь, показываешь мне кулак, улыбаешься, иди, иди, ага. и крадёшься потихоньку, шаг за шагом. Иди, иди. Я тебя зарежу. И в ту минуту, когда Ломоль склонился над его постелью, как он нас на самом деле перешёл от глухой угрозы к действию, из-под одеяла молнии сверкнул клинок. Но то усилие, которое он сделал, чтобы приподняться, изнурило его совсем. Рука, занесенная над Ламолем, остановилась на полпути. Кинжал выскользнул из ослабевших пальцев, и сам умирающий рухнул на подушку. «Ну-ну», — шептал Ламоль, осторожно приподнимая ему голову и поднося чашку к его губам. «Выпейте это, мой бедный товарищ, а то вы весь горите».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 открыв глаза, он сознательно посмотрел на Ламоля с улыбкой на лице, державшего его в своих руках. Из глаз пьемонца только сейчас ещё горевших мрачной яростью, скатилась по пылающей щеке едва заметная слезинка. "Дьявольщина", прошептал он, откидываясь на подушку. "Если я выкручусь, месье Ламоль, вы будете мне другом". И выкрутитесь, ответил Ламоль, если уговорите себя выпить ещё две такие чашки и не видеть больше гадких снов. Час спустя Ламоль, превратясь в сиделку и точно повинуясь предписаниям врача-незнакомца, вторично встал с постели, налил в чашку вторую дозу питья и поднёс её к анасу. Пьемонтиц на этот раз уже не поджидал его, стиснув в руке кинжал.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 Когда на другой день Амбруаз Парэ навестил раненого, он с удовлетворением улыбнулся и сказал: "С этого времени я отвечаю за выздоровление месье Каканнаса, и это будет одно из самых удачных врачеваний, какие мне удавалось делать". Принимая во внимание диковатый нрав Пьемонца, вся эта сцена полудраматическая, полукомическая, была не лишена известной доли умилительной поэзии а повела она к тому что дружба двух дворян начатая в трактире Путеводная звезда но насильственно прерванная событиями Варфоломеевской ночи разгорелась с новой силой и вскоре превзошла дружбу Ореста и Пилада которой не доставало пяти шпажных и одной пистолетной ран запечатлённых на их телах как бы то ни было, раны прежние и новые, тяжёлые и лёгкие, стали заживать. Ламоль, верный своему новому призванию сиделки, решил не выходить из дому, пока Каканас не поправится совсем. Он поднимал его на постели, когда Каканас не мог ещё вставать, помогал ему ходить, когда пьемонтец смог уже держаться на ногах.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 который было полно его сердце, но с той поры, как оба наконец пришли в сознание, ни Маргарита, ни герцогиня Неварская уже не появлялись в комнате, и это было само собой понятно. Разве могли жена короля Новарского и невестка герцога Гиза на глазах у всех так явно обнаружит свой интерес к двум простым дворянам? Нет. Разумеется, только такой ответ могли бы дать себе Ламоль и Коконас. Но все же отсутствие двух дам, похожее на полное забвение, вызывало скорбь у молодых людей. Правда, время от времени к ним заходил дворянин, присутствовавший при их дуэли, и как бы по собственному побуждению справлялся о здоровье раненых. Правда, что заходило и Жийона, но тоже от себя. Однако нико как она не решался говорить о герцогине Ниверской с этим дворянином, ни Ламоль, ни смел расспрашивать Жиону про королеву Маргариту.